Глава 2. Это было неизбежно. Однако он сердито насупил мохнатые брови. Госпожа Маню ухитрилась пробраться в коморку, где под охраной двух жандармов сидел ее сын. И самое нелепое во всем этом было то, что Лурса почудилась как бы в первого причастия или свадебной церемонии. Все эти люди с покрасневшими от холода носами шагали, засунув руки в карманы, под ледяным ветром в одном и том же направлении как раз в тот час, когда зазвонили к Месси. Пропуска, которое полагалось предъявлять при входе, адвокаты в мантиях, сновавшие взад и вперед хоть и бестолку, но с важно озабоченным видом. Наконец сам Маню во всем новом с головы до пят, в новой темно-синей паре, которую мать сочла более парадной в новых лакированных туфлях, которые пахли магазином и поскрипывали на ходу. Уж не она ли, собственно, ручно приладила ему галстук-бабочку в горошек? И сама она тоже нарядилась, как на праздник, даже чуть-чуть надушилась. И плакала не плача, такая у нее была привычка. Она бросилась к адвокату, и он на мгновение испугался, что она прильнет головой к его груди. «Доверяю вам, господин Лурса, доверяю вам все, что мне осталось в этом мире». «Ну, ясно, ясно. Если бы дело затянулось еще хоть немного, если бы, например, встал вопрос о касации, он непременно возненавидел бы ее всеми силами души. Слишком уж она хорошая. Всего в ней слишком. И скромности, и достоинства, и прекрасного воспитания, и чувствительности. Но, с другой стороны, как же ее не жалеть? Она вдова, она не богата, она трудилась, чтобы воспитать сына подавала ему только самые лучшие примеры, и все-таки он здесь, на скамье подсудимых. Ей следовало бы быть героиней трагедии, и действительно, временами она была бесконечно трогательна, когда вдруг без всяких причин терялась, забывала, где она и что происходит вокруг, тоскливо озираясь, как заблудившийся в лабиринте города ребенок. Лурса недолюбливал ее. «Что поделаешь?» Он был уверен, что Эмилю было тошно в их маленьком, слишком опрятном домике на улице орнест Авинон. «Вы надеетесь на благополучный исход, господин Лурса?» «Безусловно, мадам, безусловно». Началась суета. Каждый боялся что-нибудь забыть. Председатель суда, уже облаченный в красную мантию, Время от времени приоткрывал дверь, ведущую в зал, стараясь определить, тепло там или нет, потому что все окна затянуло изморозью и в помещении проникал серо-стальной зимний свет. Лурса заглянул в комнату для свидетелей и увидел Николь со спокойно благоразумным видом, сидевшую на самом краешке скамейки. Полиция еще не разыскала ни Адель Пигас, ни Жена из Бордо. У Дюкупа был скверный вид, красные, как у кролика, глаза, Он вообще не мог похвастаться здоровьем, а после телефонного звонка Лурса так и не уснул до самого утра. «Суд идет!» Лурса с развивающимися рукавами мантии пробирался к своему месту с такой свирепой физиономией, что казалось, будто он сейчас что-то глухо прорычит. Он положил перед собой 97 желтых папок с чувством какого-то зловещего удовлетворения и поглядел в зал, поглядел на судей, На публику, ощущая трепет в каждой жилке. Приступили к отбору присяжных. «Нет отвода со стороны защиты». «Отвода нет». Джо-боксер был здесь и сидел в первом ряду с видом ближайшего родственника. Перешли к вызову свидетелей, но зал еще не утихомирился. «Дело, которое мы рассматриваем сегодня...» Печальным голосом объявил председатель. «Весьма щекотливого свойства. И предупреждаю публику, что не потерплю никаких инцидентов и при малейшем шуме прикажу очистить зал». Господин Нике, вот как его зовут. Еще в те времена, когда был жив отец Лурса, господин Нике посещал их дом. Пожалуй, ни у кого не было столько доброй воли, как у него. Ее было даже с избытком, и голубые, как у ангела, светлые глаза господина Нике призывали всех в свидетелей его благородных усилий. К несчастью, у него имелся подбородок, необыкновенный подбородок, и рот тоже не как у всех. Подбородок был равен по объему всей остальной физиономии, к тому же какой-то неестественно плоский, а вечно полуоткрытый рот шел от уха до уха. Это было уже настоящим физическим недостатком, потому что, когда господин Нике задумывался или печалился, люди, не знавшие его, Могли подумать, будто он смеется. Смеется сардоническим, если не идиотским смехом. «Предупреждаю, господ присяжных, что прокурор отвел одного из главных свидетелей обвинения, гектора Лурсада Сенмара, чтобы он мог выступить в качестве защитника подсудимого. Впрочем...» Его свидетельские показания фактически бесполезны, ибо подсудимый не отрицает тех показаний, которые в начале следствия дал господин Лурсаде Сен-Мар. Все взгляды обратились к адвокату, и он, как медведь в зоологическом саду, медленно повернулся к публике, словно почуял, что она сгорает от любопытства. А Эмиль, сидевший на скамье подсудимых между двух жандармов в своем синем костюме с галстуком-бабочкой в белый горошек, и впрямь походил на первопричастника, во всяком случае, выглядел непростительно молодым. Иногда, набравшись храбрости, которую, казалось, он черпал где-то на полу, куда упорно были устремлены его глаза, он бросал тоскливо испуганный взгляд на толпу, выискивая знакомые лица. В зале было холодно, несмотря на скопление людей, и так как заседания суда должны были продлиться по меньшей мере дня три, Председатель мимоходом пообещал присяжным, что он сам лично проследит за тем, чтобы в помещении установили временную печку. Чтение обвинительного акта. Допрос Эмиля, который отвечал односложными фразами, не спуская глаз со своего адвоката. Потом весь ощетинившийся лурса. «Господин председатель, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, я вынужден просить суд» отложить судебное заседание. Одна женщина сегодня ночью заявила, что ей известен убийца Большого Луи. «Где эта женщина?» «Полиция ее сейчас ищет. Я прошу, чтобы любыми средствами ей был вручен вызов в суд. А пока что...» Начались бесконечные прения. Посоветовались с режиссаром, и тот велел вызвать Дюкупа. «Разумеется, поиски будут продолжать, и девица по имени Адель Пигас будет доставлена сюда в ближайшее время. Таким образом, ничто не помешает начать допрос остальных 97 свидетелей. Введите первого свидетеля!» Первым вышел Дюкуб, который в течение часа с четвертью подробно докладывал о ходе следствия. 18 лет уже замечен в мелких кражах у своих первых хозяев. Склонен к одиночеству характер обидчивый. До того дня, когда он вступил в группу Боксинг-бар, эта группа не привлекала к себе ничего внимания. Он напивается и с бахвальства угоняет машину у почтенного человека, ибо Маню непомерно тщеславен, недоволен жизнью, словом такие становятся бунтарями. Обычные развлечения, которым предаются юноши его лет, кажутся Маню менее увлекательными, чем перспектива втереться и через черный ход в аристократический дом, о чем он давно мечтал. Дюку резал, как остро отточенный перочинный нож. Поджимал губы, время от времени поворачивался к Лурса. Его ответы, его поведение продиктованы той же гордыней. Даже притворная попытка покончить с собой в момент ареста не что иное, как желание вызвать интерес к своей особе. Лурса невольно взглянул на Эмиля Маню и на губах у него промелькнула неопределенная улыбка. Все это правда, он сам это почуял. Мальчишку грызет сознание своей неполноценности. Однажды, когда Лурса отправился на улицу Эрнест Уавинон побеседовать с госпожой Маню, Эмиль при их встрече спросил адвоката, горько усмехнувшись. «Она показывала вам акварели? Наш дом забит ими сверху донизу. Это было увлечением моего отца». Все вечера, все воскресные дни он разрисовывал почтовые открытки. Помолчав немного, он, очевидно, почувствовал потребность пояснить свои слова. «В моей спальне есть умывальник, таз и кувшин, расписанные розовыми цветами. Только я не имею права ими пользоваться. Вдруг разобью. И, кроме того, при мытье летят брызги. Словом, я поставил на белый деревянный столик простой малированный таз и положил на пол кусочек линолеума». Все причиняло ему страдания, и купленный по дешевке плащ мерзкого цвета, и туфли, к которым уже раза два-три подбивали подметки, и тон матери, невольная почтительность, какой она говорила о богатых людях и о молоденьких девушках, своих ученицах. Он страдал, обслуживая у Жоржа бывших своих школьных товарищей, страдал, когда каждое утро приходилось обметать метелочкой пыль с книжных полов Страдал, что сидел в заперти в магазине с утра до вечера. Страдал, так как жизнь текла мимо, и он наблюдал ее лишь сквозь витрину. Страдал, видя, как в одиннадцать часов юноши вроде Эдмона Досена с учебниками под мышкой возвращались с занятий, и прежде чем отправиться завтракать, раз пять-шесть пробегали по улице Алье. А ведь приходилось еще работать рассыльным, шагать по всему городу с огромными пачками книг, звонить у дверей клиентов господина Жоржа, и слуги иногда давали ему на чай. Дюкуб сказал не все, ему известны были эти подробности. Бунтарь обидчивый, и этого хватало, и еще одно замечание, отягчающее вину. А ведь он имел перед собой только добрые примеры. Лурса поискал глазами Эмиля. «Ну, конечно, только добрые примеры. Как же иначе, черт побери!» Достаточно поглядеть на портрет его отца, такого кроткого, такого всем довольного, хотя багровый румянец на скулах и узкие плечи выдавали его неизлечимый недуг. Чертежник на заводе Доссена, выпускающем сельскохозяйственные машины, он величал себя начальник технической службы. Родом он был из Капистана, отец его умер, осталась только мать. Когда отец Эмиля скончался, пришлось, как и прежде, высылать старой госпоже Маню на жизнь 200 франков в месяц. И старушка писала на своих визитных карточках «Эмилия Маню из Капистана живет на ренту». А разве мать Эмиля не велела выгравировать на медной дощечке преподавательница музыки? Хотя не имела диплома и могла дать детям лишь первоначальные навыки игры на пианино и самые поверхностные знания молоденьким девушкам – глубоко равнодушным к музыке. А их бифштексы... Эмиль как-то раз намекнул на эти самые бифштексы, крохотные, тонюсенькие кусочки мяса, сопровождаемые к тому же традиционной фразой «Ешь, тебе нужно набираться сил». Что тут мог понять Дюкуб? Да и все сидящие в зале. Следствием установлено, что вплоть до нынешней осени Эмиль Маню имел только одного друга, вернее, приятеля. Жюстена Люска сына торговца, который работает как раз напротив книжной лавки Жоржа, где служит Маню. Они вместе учились в городской школе. Следует заметить, что Маню считался прекрасным учеником, легко усваивал все предметы, всегда имел отличные отметки. Люска же, по причине его рыжей шевелюры, его фамилии, его настоящего имени Эфраим и восточного происхождения отца, травили одноклассники. Два мальчика, два различных уже в ту пору темперамента. «Люска, кроткий и терпеливый, молча сносил насмешки даже самые грубые, если не жестокие». И это правда. Только Дюкуб, разумеется, опять ничего не понял. А правда в том, что Люска, стремясь постичь тайны коммерции, нанялся продавцом в магазин стандартных цен, торговал, нисколько этим не стесняясь, прямо на тротуаре, был, как говорится, зазывалый, а ведь это еще более унизительная и трудная работа. Одевался он плохо, но не обращал на это внимания. Ему говорили, что от него воняет совсем как в лавке его папаши, и он не спорил. Владельцы магазина стандартных цен запрещали своим уличным продавцам носить пальто, что, по их мнению, придало бы молодым людям вид жертв, и им приходилось зимой поддевать под пиджак два свитера. Нам удалось установить, что именно Маню настаивал, чтобы его товарищ ввел его в вышеуказанную группу молодых людей, которых можно было бы назвать правда, не без романтического преувеличения, золотой молодежью нашего города. В тот вечер шел дождь, и в 8 часов 30 минут Маню ждал Люска под большими часами, служившими вывеской господину Трюфье на улице Алье. Люска пришел с запозданием, так как у его матери, что случалось нередко, начался сердечный припадок. Молодые люди направились в боксинг-бар, где должны были встретиться с членами группы, ибо именно в этом баре происходили... «Их сборище!» Лурса, который, казалось, задремал под звук голоса следователя, медленно поднял голову, так как Дюкуб перешел к самому щекотливому пункту. Поскольку жалоб не поступало, поскольку никакого ощутимого вреда вышеупомянутая группа не причиняла, следствие не сочло необходимым останавливаться на некоторых поступках и действиях ее членов. Допустим, что эти молодые люди подверглись тлетворным современным веяниям что на них оказали пагубное влияние известная литература, фильмы, некоторые примеры, бороться с которыми у них не хватало моральных сил. И Дюкуб докончил мысль, гордясь своей утонченностью. Мы не помним той эпохи, когда романтизм требовал, чтобы молодые люди были непременно больны чехоткой. Самые пожилые из нас еще помнят те времена, когда идеалом молодежи был кавалерийский офицер, Потом уже на нашей памяти пришла эпоха прожигателей жизни, клубменов. А сейчас мы живем в эпоху гангстеризма, и не следует удивляться тому, что Лурса не мог отказать себе в удовольствии буркнуть в бороду. Болван! Слишком это было легко. Было это и верно, и неверно. Впрочем, один только он знал это. Один он неповоротливый, тяжеловесный, чудовищно реальный среди всей этой нежити. Сегодня утром он не выпил ни капли. Он ждал перерыва, чтобы сбегать в бистро напротив суда и залпом проглотить два-три стакана красного вина. Время от времени он впустую растравлял свое презрение и злобу. И отсюда, как ему казалось, шла горечь, та, что мучила его по утрам. Когда он сам был молод, Он вряд ли даже знал о существовании таких юношей, как Эмиль Маню, бедных, нетерпеливых, стесненных в каждом своем движении. Да и замечал ли он вообще хоть что-нибудь? Он жил, как в трагедии, среди накала благородных чувств, и когда полюбил, то полюбил всем своим существом, так что уже не оставалось места ни для сомнений, ни для мелочных расчетов. Неудивительно ли, что он думает о таких вещах здесь, в этом зале, который существовал уже в те времена и видел целую череду подобных дел? А он вот ничего не видел. Город и тогда был такой, как сейчас. Так, видно, Мулену на роду написано. С режиссарами, с дюкупами, с Мартой, с элегантным уже и тогда досеном, с подозрительными кварталами, с барами вроде боксинга, с мелькающими женскими тенями на тротуарах. А он, Лурса, жил в некоем идеальном мире, где было поровну науки и любви. Или вернее, он любил. Чего там? Любил всей душой, самыми потаенными ее уголками. А раз так, какая надобность выказывать свою любовь? Зачем это внешнее, всегда смехотворное проявление чувств? Он целовал жену и запирался в своем кабинете. Виделся с ней за обедом. Она ждала ребенка, и он был счастлив. У него родилась дочь, и 3-4 раза в день он заглядывал в детскую. Если пользоваться языком дюкупа, то была традиционная эпоха. Сам город был ясен и прост, как будто его построил ребенок из детского конструктора. Суд, префектура, мэрия и церковь. Судьи, адвокаты, крупная буржуазия, а внизу люди, которых он не знал которые отправляются поутру в контору или в магазин. Затем торговцы, которые с грохотом открывают на заре ставни лавок. Эта эпоха для него лично кончилась на следующий день после бегства Женевьевы с Бернаром. И вместо того, чтобы кричать и стенать, он стер все одним махом, как стирают мел с грифельной доски. ругом одни дураки. Целый город дураков ничтожных людей которые не знают даже зачем живут на белом свете и которые тупо шагают вперед как быки в ерме позвякивая кто бубенчиком кто колокольчиком привешенным к шее город стал лишь декорацией лепившейся вокруг небольшого логова, которое он населил своей собственной жизнью своими запахами своим презрением к роду человеческому его кабинет и за стенами кабинета как бы ничья земля «No Man's Land» – дом, постепенно приходивший в упадок, где росла маленькая девочка, ничуть его не интересовавшая. Судьи – болваны, и к тому же в большинстве рогоносцы. Адвокаты – тоже болваны, а некоторые – просто сволочи, все до одного. Досены, которые положили жизнь на то, чтобы их дом был самым красивым в городе, и Марта, которая ввела в моду дворецких в белых перчатках хотя они перевелись в городе еще задолго до войны. Рожесар, который ездит по святым местам в надежде, что умолит небеса послать ему ребенка. Разумеется, длинного, тощего младенца, как он сам и его супруга. Дюкуб, который рано или поздно станет важной персоной, ибо делает все, что для этого нужно. Добрая печурка, красное, темно-красное вино и книги. Все книги на свете. Таков был мир Лурса. Он знал все. Он все прочел. Он имел право насмехаться над людьми, сидя один в своем углу. «Сборище болванов!» Он охотно добавлял. «Зловредных болванов!» И вот, словно пламя пожара, охватило дом. И там обнаружился целый выводок мальчишек. Потом, по их следам, он стал бегать по городу. Он открывал людей, запахи, звуки, магазины, свет, чувства, людскую магму с ее кишением, жизнь, отнюдь не похожую на трагедию, и охваченных страстями дураков, неожиданные непонятные взаимоотношения между людьми и вещами, сквозняки на перекрестках из опоздалого прохожего, лавочку, которая, бог знает, почему еще не закрыта ночью, Нервного молодого человека, ожидающего под большими часами знакомыми всему городу своего приятеля, чтобы тот повел его навстречу будущему. Время от времени он с ворчанием шевелился, и все глаза обращались к нему, и в первую очередь глаза Дюкупа, который боялся потерять нить, хотя выдолбил свою речь наизусть. Никто не понимал, что он, Лурса, делает здесь, ибо, по общему мнению, он должен был бы, воспользовавшись благовидным предлогом, уехать путешествовать или сказаться тяжело больным. Сестра ему прямо об этом заявила. Она-то ведь больна. и Ее сын болен и так серьезно, что ему необходим швейцарский климат. Сам Досен тоже приходил к Лурса, и режиссар разговаривал с Лурса не только на правах родственника, но и как лицо официальное. По сути дела, он, сидевший сейчас на скамье защиты, он сам почти подсудимый. Что он будет делать, когда речь зайдет о его собственной дочери? Ибо речь о ней рано или поздно зайдет. дюкуп уже подбирался к этой теме маленькими зигзагообразными ходами. Все свидетельствуют о том, что молодые люди были скорее неосторожны, чем злонамерены, что после несчастного случая, происшедшего по вине Эмиля Маню, Они ни на минуту не собирались бросить раненого на дороге, хотя положение для них создалось угрожающее. К несчастью, и тут мы не можем сказать ничего в пользу подсудимого, которого, по его собственному признанию, в этот момент тошнило где-то на обочине дороги, который ни в чем не отдавал себе отчета. Мадуазель Лурса делом доказала свое самообладание и мягкосердечие. Она дала согласие принять раненого у себя в доме. А его, Лурса, подмывало выкрикнуть наподобие одного маньяка, которого он видел на каком-то митинге, куда случайно попал. Неправда! Если он не сказал этого вслух, то его презрительная поза была достаточно красноречива. Неправда это! Все неправда! Не мягкосердечие и даже не самообладание, ибо теперь он знал цену этому самообладанию, которое все приписывали его дочери. Он знал теперь, что приходит оно к ней на помощь именно в минуты наибольшей растерянности. Правда прежде всего в том, что все они были пьяны. Он расспрашивал каждого по очереди, и каждый лишь с трудом мог припомнить, что делали другие. Шел дождь, видимость была плохая, они даже не знали в точности, что произошло. Дворники продолжали двигаться по стеклу. Эмилю показалось, будто он увидел кровь, он вцепился в ствол дерева и его начал рвать. На встречу им проехал автомобиль, и так как их машина стояла посреди дороги, шофер крикнул им «Идиоты!». Большой Луи зашевелился. Тогда они еще не знали, кого сшибли. Но как раз при красном свете задних фар они увидели какого-то человека. Он задвигался, присел на корточки, пытаясь встать. Половина его лица была залита кровью. Глаза блуждали, одна нога странно откинута. «Не уезжайте!» — раздался голос. «Не смейте уезжать!» «Помогите мне!» Правдой было то, что если они подошли к нему, то лишь для того, чтобы заставить его замолчать. «Загубили меня, гады!» простонал тот. «Теперь везите меня куда-нибудь, только не в больницу и только не в полицию, слышите? Кто вы такие дерьмо-сосунки?» Вот что было в действительности. Он сам ими командовал. Да я, колбасник, потащил его к машине с помощью дотревог, который держал раненого за ноги и то и дело ранял очки. А Маню все забыли. Он свалился под дерево, и его тоже пришлось нести, вталкивать в машину, мокрого, грязного. Сейчас, во время допроса Николь, они узнают все. Она не говорила о своем мягкосердечии. Она просто ответила на вопрос. «Это он. Это он велел нам пойти за доктором, но не велел ничего сообщать в полицию. Эдмон уже заметил у него татуировку. А кто пошел за доктором?» Мы решили, пусть идет Эдмон, потому что он знаком с врачом. Они выслушают также и доктора Матре. Его свидетельские показания здесь, в папке номер 17. Сначала я решил, что при раненом находится только мадмуазель Николь и ее двоюродный брат Дасен. Потом я заметил, что дверь соседней комнаты полуоткрыта, и только под конец я обнаружил, что там находится целая группа молодых людей, которые умирали от волнения и страха. Один из них лежал прямо на полу, и я посоветовал дать ему выспаться, потому что он был сильно пьян. Бедняга Матре, который пользовал лучшие семьи города и у которого был торжественно благородный вид героев Жюля Верна. «Мне хотелось установить поведение каждого из них в течение этой ночи», продолжал Дюкуб. У него совсем застыли руки, и время от времени он челкал пальцами, желая их согреть. «Неправда». Этого потребовал он, Лурса. Мудмуазель Лурса выказала исключительное мужество и, по словам доктора Матре, вела себя как настоящая сиделка. Черт-то с два. В подобных обстоятельствах Николь продолжает жить по инерции, машинально, что и позволяет ей сохранять видимость спокойствия. Эдмон Дассен, будучи весьма встревожен, попросил совета у врача, которого тот не мог ему дать. Он сам сейчас об этом скажет. Что скажет? Что это, мол, не его вина? Что он готов был уплатить стоимость содержания раненого в больнице? Что предлагал просить за Большого Луи одного депутата, друга своего отца? И, наконец, до тревог, который то и дело терял очки, видел всю эту сцену своими близорукими глазами и судил о ней своей жалкой головой. «Пусть кто-нибудь спросит Лурса, а вы действительно ничего не слышали?» Он даже не будет ссылаться на то, что у них длинные коридоры, лестницы, что в доме два крыла. Он скажет «Я был пьян, господа!» Что тоже не совсем правда. Он был таким же, как и все прочие вечера, когда его засасывало одиночество. Разомлевший, вялый, неуклюжий. Присяжные старались придать себе равнодушный и серьезный вид, потому что в зале у каждого было много знакомых. Публика ждала конца выступления Дюкупа и выхода главных актеров. Иногда кто-нибудь потихоньку подходил, шептал два слова на ухо режиссару который сидел в прокурорском кресле, поставив перед собой коробочку с мятными лепешками. Все эти появления означали Еще не нашли не нашли девицу Пегас, ибо здесь Адель превратилась в девицу Пегас. Взгляд режиссара в сторону Лурса: Нет, ничего нового, еще нет. Очень сожалею. У Дюкупа пересохло во рту и говорил он уже не так гладко. Со своего места ему не видно было Лурса, но и на расстоянии чувствовал он его собранную в кулак волю и мефистофельскую ухмылку. Именно этой ночью в 4 часа утра подсудимый завязал отношения с мадмуазель Лурса, которая ухаживала за ним так же, как и за раненым. Они сделали буквально все, лишь бы избавить Лурса от позора. Умоляли не появляться в суде не только ради него самого, но и ради всей семьи, ради его коллег-адвокатов, ради всех тех, что в мулене считаются порядочными людьми. А он предпочел выставить себя на всеобщее обозрение. Если бы они еще знали, чему он улыбнулся именно в эту минуту, до тому, что, собираясь в суд нынче утром, он чуть было не поддался искушению и не сбрил бороду. Вот была бы комедия» явился бы перед ними свежевыбритый с аккуратно расчесанной шевелюрой в крахмальном безукоризненном воротничке. 18 октября во время третьего допроса обвиняемый сообщил нам, что через посредство своего приятеля Люска вошел в чужую ему среду и что его побудила к этому любовь к мадмуазель Лурса. Таким образом, пытаясь объяснить свое поведение той ночью, он уверяет, что, проснувшись и чувствуя себя еще больным, Он пустился в длинное страстное объяснение. Мадмуазель Лурса со своей стороны заявила нам. Ему было стыдно за все происходящее и за испачканную одежду. Он умолял меня его простить. Он был очень взволнован. Признался, что хотел только одного – ближе познакомиться со мной. Дюкуб, так же, как и свидетели, не имел права пользоваться написанным материалом поэтому он временами закрывал глаза, стараясь точно вспомнить заранее приготовленную фразу, какую-нибудь свою отметку, документ. Установлено, что в дальнейшем Маню бывал в доме так часто, как только позволяли обстоятельства. Я не беру на себя смелость утверждать, что он цинично воспользовался этим происшествием, которое послужило прекрасным извинением его частых визитов. Однако, неправда, никогда Дюкупу не было 18 лет никогда он не знал что такое любовь и наваждение от которых спирает в груди да и сам лурса тоже но лурса все-таки удалось вдохнуть аромат чужих 18 лет начиная с этого времени он приходит каждый вечер вернее было бы сказать каждую ночь и иногда возвращается домой к матери не раньше трех часов утра он пробирался как вор через черный ход выходящий в тупик неправда вовсе не как вор Лурса минутами был так далек от этого судилища, что несколько раз совал руку в карман за сигаретами, готов был зажечь спичку. На мои вопросы о его отношениях с мадемуазель Лурса он цинично ответил, «Я не намерен сообщать подробности моей личной жизни». Однако он не отрицал, что воспользовался интимностью, которая неизбежно создалась в результате этой драмы, и что часто пробирался в спальню к молодой девушке. Лурса предупреждали. «Вы сделаете задачу суда еще более трудной, чем она есть. Ваше присутствие наверняка вызовет скандал». И в самом деле вся публика глядела на него. И он глядел на нее своими большими глазами, самодовольно усмехаясь в бороду. «При малейшем нарушении порядка я прикажу очистить зал!» — крикнул председатель, когда в зале поднялся шум и шепот любопытства. А Дюкуп, у которого горело лицо и мерзли руки, продолжал. Спустя 12 дней разразилась драма. Установить, чем были эти 12 дней для обычных посетителей дома, и являлось задачей следствия. Для Лурса все было много проще. Его печурка, его Бургунская, книги, которые он на удачу снимал с полки, прочитывал 3 или 50 страниц, стакан, куда он подливал вино, и этот добрый, теплый дух который, казалось, исходил от него самого, сливался с ним, его он вдыхал, засыпая. Переходя к вопросу об отношениях между обвиняемым и мадемуазель Лурса, бесполезно... Верно. Верно. Они были любовниками, если уж говорить точно, стали именно третий же день. И с тех пор пошло. Эмиль любил ее страстно, лихорадочно, с гордостью даже с каким-то отчаянием. А Николь, надо полагать, Покорило это неистовство чувств. Они любили друг друга. Они способны были сжечь дотла весь город, если город восстанет против их любви. Прочие, те, что способствовали их встречам, сами того не зная, все эти Эдмоны, Даяда, Трево, Люска и сын генерального советника Груэн были лишь простыми статистами, стесняющими фигурантами. Еще более стесняющими, чем Большой Луи, который имел в их глазах Хотя бы то преимущество, что служил как бы алиби, извинением, поводом для частых визитов Эмиля. Началось все это с такой сильной и острой ноты, именно из-за драмы, автомашины, крови, что любовь сразу же достигла своего пароксизма. А этот Дюкуб с его бледной мордочкой режет перед судьями эти чувства на тоненькие ломтики. Впереди, чуть слева от Дюкупа, в прокурорском кресле сидел режиссар. Направо, особенно беспокоивший хоть и невидимый ему Лурса, а напротив, маячила гигантская пасть председателя Нике, который делал все, что мог, и даже записывал что-то. Подхожу к трагической ночи и. Лурса почувствовал неодолимую жажду. Он приподнялся, протянул руку жестом школьника, просящегося по малой нужде, и прогремел: Предлагаю сделать перерыв. Конец его фразы. Заглушили шаги, грохот стульев и скамеек.